Глава 3 Утро. Даррен взглянул на часы. Дьявол, я проспал! Уже десять! Он быстро выскочив из кровати отправился в душ, а затем буквально на минуту зашёл в гардероб, по инерции схватив деловой костюм. Одевшись, он двинулся в направлении кухни, по пути застёгивая пуговицы рубашки. В задумчивости войдя в кухню, с намерением приготовить завтрак, он замер. Стол был уже накрыт, Девушка, стоя к нему спиной, очевидно, одомывала посуду. Он невольно залюбовался представшей ему картиной. Впервые на его кухне хозяйничает кто-то, кроме него. «Доброе утро», — тихо сказал он. «Доброе утро, мистер Льюис». Слегка растерявшись, всё же ответила Джо, выключая экран. Даррен сел за стол, где его ожидала порция блинчиков с джемом. «Есть же посудомойка», — сказал Даррен, когда девушка опустилась на стул напротив него. «Что?» Витая в своих мыслях, она не понимала, о чём он. «Посудомоечная машина. В следующий раз использую её». «Я не умею ей пользоваться». Смущённо сказала она. «Даррен кивнул». «Тогда, пожалуй, с этого и начнём экскурсию». Усмехнулся он. «Не нужно. Я же вчера уже сказала вам...» «Нет». «Категорично начал он. Можешь даже не пытаться поднимать этот разговор снова. У меня договорённость с Эмми». «Покуда она хочет, чтобы ты жила со мной под одной крышей, так и будет». Он отложил вилку и поднял глаза. Наткнувшись на пристальный взгляд, Джо, он словно уже забыл, о чём говорил. «Я не могу отпустить тебя». Его фраза прозвучала как-то слишком пристрастно. Поняв это, Даррен снова опустил глаза и приступил, наконец, к завтраку. Быстро затолкав в себя блинчики, он схватил кружку со свежесваренным кофе и поспешил к выходу из кухни. «Как закончишь, жду тебя наверху». Он немного помедлил, но всё же добавил. «Спасибо, завтрак очень вкусный». Она слегка смутилась и кивнула в ответ. Через четверть часа Джоди нашла Даррена на террасе второго этажа. Всё ещё держа в руках кружку с недопитым кофе, он вглядывался куда-то вдаль. Девушка подошла ближе, равняясь с ним. И какое-то время просто смотрела на его хмурый профиль. «Я закончила». Тихо сказала она. дарен будто очнувшись повернулся. «Пойдём». Он подошёл к стеклянной двери открыл её, запуская девушку обратно в дом. Наверху мансарда. Он указал на лестницу в углу. Там кинотеатр и игровая. Настольный хоккей, автоматы и прочие развлечения. Я давно наигрался, но пока не придумал, подо что переделать это пространство. Поэтому можешь пользоваться. Я только изредка прихожу туда, в кинотеатр. Позже сама поднимешься и осмотришься там. Они прошли мимо двери в её комнату, и Даррен кивнул вперед. «Там моя комната, а это мой кабинет». Он указал на соседнюю дверь. Без острой необходимости в эти двери лучше не входить. «Я поняла». Тихо ответила она. «Весь остальной дом в твоём полном распоряжении, поэтому позже сама посмотришь. Что за оставшимися дверями на этом этаже? Если тебе понравится какая-то комната больше, чем твоя, то можешь переехать туда». «Спасибо, не нужно, мне нравится». Даррен направился вниз по лестнице. Тут есть чулан. Он показал на небольшую дверь под лестницей. Там хранится всё необходимое для уборки. Пару раз в месяц приезжает клининговая служба, поэтому чуланом я пользуюсь редко. Он прошёл дальше по коридору. Здесь прачечная. Надеюсь, со стиральной машиной ты знакома? У нас просто не было посудомойки. Скептически ответила она. Мы не стираем одежду в реке. С язвительной иронией она надула губы. Даррен удивлённо глянул на свою спутницу. «Я сделал что-то не то?» Он слегка усмехнулся, чем разозлил девушку ещё сильнее. Она сложила руки на груди. «Я лишь сказала, что не умею пользоваться посудомоечной машиной, а вы, кажется, посчитали, что я из Средневековья». Выпалила она, сама не ожидая от себя такого, и тут же в смущении прикусила губу. Я не хотел обидеть. Он смотрел на разгневанного ангела рядом с собой, не в силах оторвать взгляд. «Пойдёмте дальше». Прервала она тишину. Даррен, нахмурившись, закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Да, пойдем». Он указал на дверь неподалеку. «Здесь тренажерный зал. Рядом дверь в гостевую комнату. Большую часть первого этажа, как ты уже видела, занимает зал. С кухней ты познакомилась, вечером покажу, как пользоваться посудомойкой». «Осторожно», — сказал он. Теперь эта тема оказалась ему конфликтной. И мысленно усмехнулся. Пройдя через зал, они вышли на задний двор. «Здесь бассейн и зона барбекю». Джо указала на какую-то дверь. «А там что?» «Душевая. Смежная с тренажёрным залом, а над ней открытая джакузи. Туда также можно попасть со второго этажа». Он вернулся в дом. «Мы проходили лестницу, ведущую вниз. Там сауна, бильярд и подземный гараж. Если тебе интересно, можем спуститься». «Нет, спасибо». «В таком случае на этом всё». Он огляделся, будто вспоминая, не забыл ли он чего. «Собирайся. Через четверть часа жду тебя в машине». Джо кивнула и направилась в свою комнату, чтобы забрать рюкзак, и минут через пять вышла во двор. «Уже готовы?» Удивился даран «Поехали». Джо кивнула, усаживаясь в машину. Они ехали уже минут десять, когда Джоди вдруг посетила не очень хорошая догадка. «Автобусы тут не ходят?» Спросила она когда не увидела ни одной остановки. Это элитный район. Здесь у людей с рождения имеется автомобиль с личным водителем. дарен понял, о чем она. Не волнуйся, я позабочусь об этом. О, нет-нет. Довольно резко ответила она. Я сама разберусь. Как же? С усмешкой спросил он. Она снова гневно посмотрела на него. У меня еще есть время что-нибудь придумать. Процедила Джо сквозь зубы. Я всего лишь предложил помощь. Мирно сказал он. «Не хочу быть ещё большим долгу перед вами». Раздражённо ответила она. Он бросил на неё быстрый взгляд и припарковался около огромного гипермаркета. «Здесь ты можешь найти всё необходимое, от носков до салонов красоты на любой вкус. Одежда, обувь, еда и разного рода хозяйственные товары». Он протянул ей карту. «Возьми». «Нет». Сразу запротестовала она. «У меня есть немного денег на первое время» пока я не найду работу. Даррен повернулся к ней. «Послушай, я предлагаю тебе подработку. Мне понравился завтрак. Чаще всего мне некогда готовить. Приходится есть в ресторанах или заказывать оттуда доставку, как вчера. Ты могла бы взять на себя приготовление еды в свободное от учебы время?» Джоди, не ожидавшая такого предложения, неуверенно кивнула. «Я могла бы попробовать. Только я еще не знаю своего расписания». Задумалась она. В обед, скорее всего, у меня не будет возможности. В обед меня тоже не бывает дома. Насчёт этого можешь не волноваться. Раз ты согласна, значит, тебе необходимо контролировать запасы провизии в доме. Неторопливо подвёл он её к главному вопросу. Поэтому возьми карту. Кроме того, можешь тратить отсюда деньги на свои нужды. Увидев её недовольный прищур, он быстро добавил. В качестве вознаграждения за свой труд. Немного подумав, Джоди всё же взяла из его рук карту. «Вы должны знать, что я не специалист по изысканной кухне». «Если бы я хотел изысканной, я бы продолжил питаться в ресторанах, а я хочу домашней». «Как утренние блинчики». Он будто немного смутился. «Но с этим я справлюсь». Кивнула, наконец, она, взглянув на Даррена. «Почему не наняли себе домработницу, которая бы готовила вам?» «Не люблю посторонних людей в доме». Он понял, что снова создаёт неловкую ситуацию. Поэтому отчасти мне повезло, что теперь появилась ты. Я рада, что могу быть хоть немного полезна. Роль обузы невыносима для меня. Серьезно, сказала она. Поэтому если у вас возникнут еще просьбы, буду рада вам помочь. Он кивнул, выезжай из парковки торгового центра. Возьму на заметку. Пока будем изучать город, подумай, что тебе нужно. Продукты, вещи, книги. На обратном пути заедем. Сегодня не надо. Сначала я должна посмотреть, чего не хватает. «Составлю список и схожу завтра». «Хорошо». Согласился он. «Завтра у меня выходной. Съездим после завтрака». Видя, что она снова собралась спорить, он продолжил. «Мне тоже кое-что нужно. К тому же я должен убедиться, что ты не заблудишься». Нетерпящим возражений тоном сказал он. Прошло около получаса, когда они подъехали к величественному зданию. «Это твой университет. Тебе сегодня надо заходить?» «Нет, нет». В летнее время по субботам административный корпус не работает. Я отвезу документы на неделю. Заодно заберу расписание и хоть немного осмотрюсь на территории. Так что можем ехать. Куда ещё тебя отвезти? Этого вполне достаточно. Теперь я хотя бы знаю, как выглядит мой университет. И приблизительно запомнила дорогу. Ну и торговый центр. Может развлечение, кафе, пляж, ночной клуб в конце концов? Расспрашивал он. Нет, нет. Я не хожу по клубам. Она опустила голову. В общем, не надо. Ладно. Тогда сейчас ненадолго заедем в мой офис. Он тут недалеко. Нужно забрать кое-какие документы. Зачем-то объяснял он. А потом пообедаем и поедем домой. Джо кивнула в ответ. Прошло около двух часов, прежде чем они вошли в ресторан. Что будешь есть? М Джо смутилась. Совершенно не зная, что выбрать среди этих изысканных названий. Я... «Тебе помочь?» Тихо спросил он. Джоди с благодарностью, подняв на него глаза, кивнула. «Мясо, птица, рыба. Может, морепродукты?» «Курица подойдёт». Шепнула она, надеясь, что этот вариант окажется наиболее дешёвым, желая позже расплатиться за все его затраты на неё. К их столику приблизился официант и заговорил на французском. Даррен прервал его. «Моя спутница не знает французского», сказал он, видя её замешательство. «Прошу меня простить, мадемуазель. Готовы ли бы сделать заказ, мистер Льюис, леди?» Спросил он у обоих. Два луковых крем-супа. Отозвался даран А на второе... Для моей спутницы медальоны в сливочном соусе и пюре с крес-салатом. А мне, пожалуй, тортифлет. «Десерт, напитки?» Подсказал официант. «Что ты будешь пить?» Даррен посмотрел на Джо. «Сок». «Яблочный». Тихо ответила она. «А мне холодный чай с персиком и упаковку профитролей с собой. Пока всё». В ожидании заказа они немного разговорились. «Я ведь приезжал пару лет назад. Странно, но тебя я не видел. Эмми тогда оказалась в больнице в тяжёлом состоянии». «Да. Её фактически вытащили с того света». Задумчиво вспоминала девушка. «После своего воскрешения она сильно изменилась. Будто другой человек». «В каком смысле?» заинтересовался даран не знаю как бы это объяснить она словно сомневалась стоит ли озвучивать свои мысли говори как есть настаивал он она вдруг стала любить меня неуверенно протянула она что это значит в непонимании спросил даран раньше она не была такой с сомнением начала джоди мы не зря с вами ни разу не встречались с первого класса я училась в интернете с проживанием и меня практически не забирали домой, даже не всегда на праздники. Её взгляд был отрешённым, почти безжизненным, и Дарыну вдруг стало невыносимо больно за неё. А до школы я фактически жила в круглосуточном садике. Он был поражён хладнокровием своей сестры, хотя сам рос приблизительно так же. Со мной всё ясно, я благодарен, что хотя бы не остался в детском доме. У меня была хоть какая-то семья, с которой я мог праздновать Рождество и Новый год которые по меньшей мере передавали мне подарки на день рождения, но это ведь её дочь. Он невольно сжал кулаки. А что насчёт твоих братьев? Они тоже росли в интернете Спросил он сухо. Нет, они учились в обычной школе, посещали обычные сады и на все праздники были с родителями, естественно. С едва заметной саркастической ухмылкой отвечала она. Должно быть, ты ненавидишь свою семью? С любопытством спросил он. «Нет», — отрешенно сказала она. «Я их вроде как толком не знаю. В редкие дни, когда я появлялась дома, отец не обращал на меня внимания. Братья вечно дразнили, а Эми просто была холодна». «Эми?» — удивлённо переспросил дара «Привычка с детства», — смутилась девушка. «Она просила меня». «Ваш крем суп!» — прервал её рассказ официант. «Спасибо». Отозвалась Джоди. Ты говоришь, она изменилась. Захотел услышать продолжение Даррен, когда они снова остались наедине. Что это значит, стала любить? Заинтересованно допытывался он. Джо едва заметно улыбнулась, но как-то болезненно. Она начала называть меня моя дорогая. Велела отцу перевести меня из интерната в школу, рядом с нашим домом. Стала ругать братьев, когда они снова принимались дразнить меня. Казалось, она готова была расплакаться, но её глаза оставались сухими. «Ты в порядке?» — спросил Даррен, невольно накрыв её ладонь своей, словно таким образом желая защитить от несправедливости этого мира. «Да, да». Она натянула дежурную улыбку. «Всё в полном порядке». Вопреки её словам, рука под его ладонью дрожала. Джон мгновение снова подняла на него глаза. «Прошу, мистер Льюис, не говорите ничего Эмме. Я не знаю, что на меня вдруг нашло Я никому раньше не рассказывала». «Чего ты боишься?» Прищурившись, спросил он, «Разве она может тебе навредить?» «Она может перестать любить меня», — прошептала девушка. «Меня никто в жизни не любил, кроме неё. Пусть только последние пару лет». Он смотрел в её глаза и, казалось, видел, как рыдает её душа. «Почему ты не плачешь?» — спросил он вдруг. «Плачут те, кто надеется, что однажды их услышат и пожалеют. А я не надеюсь». Холодно ответила Джо и принялась за еду. В задумчивости войдя в кухню с намерением быстренько приготовить завтрак, Даррен замер, стол был уже накрыт, девушка, стоя к нему спиной, очевидно дымовала посуду. Он невольно залюбовался представшей ему картиной. Впервые на его кухне хозяйничает кто-то кроме него. Доброе утро. Тихо сказал он, подходя к ней вплотную, и обнял за талию, нежно поцеловав ушко. — Доброе утро. Девушка прижалась к его щеке своей, прикрыв глаза от удовольствия. — Почему не воспользовалась посудомойкой? — спросил он заботливо. — Тут всего пара тарелок да сковородка. Я в состоянии справиться вручную. — усмехнулась она. Вот же упрямится Он снова поцеловал её ухо, шею, затем плечо. Даррен вскочил с кровати. «Нужно умыться. Или воды?» Он отправился прямиком в душ, включив прохладную воду. Он оперся о стену в надежде, что это приведет его в чувство Закрыл глаза, и перед его внутренним взором вновь возникла Джоди. Он трепетно касался губами ее шеи, крепко обнимая девушку за талию. «Дьявол!» Даррен распахнул глаза, силой ударив ладонью в стену.